Юлия шутова Мишка для Танечки. История эта старая. Не как мир, конечно, но еще из прошлого века. И удивительная. Хотя и абсолютно правдивая. Я привык, что как только под пиво или шашлычок рот раскрою, вот было дело, приятели сразу ухмыляются. Сейчас Кирюха заливать начнет. Я складно рассказывать мастер и приврать могу для украшения и пущей, так сказать, округлости темы, но к этой истории я ни полслова вымысла не добавил. И когда у вас в черепушке заворочается Станиславский и завопит свое вечное «не верю», я вам представлю такое доказательство, что он сразу заглохнет, но это потом, в конце. А пока давайте от начала спляшем, как говорится, от печки, тем более, что с нее все и началось.